«Усман Хаджаев — честный коммунист, просто он вынужден бороться с Рашидовщиной, а старая мафия компрометирует его ложными доносами и оговорами. Я говорю, Михаил Сергеевич, я только что оттуда. Усман Хаджаев прекрасно вписался в Рашидовскую систему и отлично наживается с помощью даже и не им созданной структуры». Горбачев ответил, что «я введен в заблуждение», И вообще за Усман Хаджаева ручается Егор Кузьмич Легачев. Мне на это ответить было нечего. Ручательство второго человека в партии, а тогда это было именно так, дело серьезное. Я в заключении просто попросил Горбачева еще раз внимательно разобраться в этом деле. Оно слишком серьезное. Так закончился наш разговор. Ну то, что случилось потом, уже после моей отставки, хорошо известно. Усман Хаджаев был смещен со своего поста, привлечен к ответственности. Что касается ручательства Лигачева, то сейчас многое становится ясным. Но, впрочем, я забежал вперед. Эти события произойдут нескоро. Пока же я работаю секретарем ЦК и пытаюсь наметить реальную программу выхода отрасли из кризиса. Я не подозреваю, что моя судьба уже предрешена. В кабинете раздается звонок. Меня срочно вызывают на политбюро.